Глава шестая. Наша служба и опасна, и трудна. «Что будем делать?» – спросил я, наблюдая за тем, как четверо мужиков отламывают дубовые ножки у табурета против всех на мне. «Без тебя знаю!» – оборвал меня Бренд. «Дай подумать!» «Зараза! Пока ты будешь думать, нас просто...» Пол втопчут, они вон уже готовы друг другу глотки рвать. Надо самому соображать. Из-за чего начался первый конфликт? Из-за пивасика. Вернее, из-за того, что кто-то из местных не смог за него заплатить. Учитывая положение деревни, денег, вероятно, нет почти ни у кого. Но Берен упоминал про какой-то договор, с которым связаны какие-то нормы выдачи выпивки. На этом можно сыграть. «Эй, Вик, чего за спинами прячешься? засал? «Да насал, Прямо в твою вонючую пасть!» Нужно отделить Дебаширова от их групп поддержки. И, кажется, я знаю, как это сделать. «По две кружки пива!» — рявкнул я, стараясь перерать беснующуюся толпу. «Две кружки пива каждому!» «Сработало!» Люди притихли и внимательно слушали, что я им скажу. «Если эти двое помирятся и пожмут друг другу руки!» Снова гробовая тишина, лишь на несколько мгновений. «Ты совсем с дуба рухнул!» Начал было возмущаться но Брен жестом его остановил и продолжил уже за меня. «Вы все слышали! Брен Виго, не портите людям праздник!» Капитан обвел зал тяжелым взглядом. Пожмите друг другу руки и распейте мировую. Мировую! Тут же крикнул кто-то из зевак. Мировую, мировую, мировую! Подхватила толпа. Выпивка для большинства все-таки оказалась важнее, чем драка из-за политических взглядов. Ну, Вига, кузнец сделал шаг вперед. «Наверное, они правы. Негоже нам друг другу бокамять из-за какой-то мелочи». Но второй дебошир молчал, из-под лобья глядя на своего оппонента. Ему было явно не по душе все происходящее. Правда, вместе с группой поддержки у него испарился почти весь гонор, так что все, на что хватило ярого заступника короля, это буркнуть себе под нос что-то вроде «Не буду я этому говну руку жать» и направиться к выходу из Таверны. Вот только люди были с этим не очень согласны. Несколько мужиков схватили его за плечи и буквально вытолкнули на середину зала, а толпа начала скандировать ⁇ Виго, виго, виго ⁇ После такого у него уже просто не оставалось выбора. С явной неохотой дебошир подошел к кузнецу и пожал протянутую ему руку. Перед глазами у меня появилась надпись. Квест «Пьяные политики» завершён. Вы завоевали уважение жителей Медовища. Получено 20 очков уважения. Получен уровень уважения узнаваемый. До следующего уровня 60 очков. Навык «Дипломатия» достиг второго уровня. Получено 20 очков опыта. До следующего уровня персонажа осталось 200 очков опыта. Да уж, это было непросто, но и награда того стоит. Еще бы узнать, что дают все эти характеристики. Быстро соображаешь. Одобрительно хлопнул меня по плечу капитан и схватываешь на лету. Будем считать, что проверку ты прошел и официально принят в ополчение. Он немного помолчал, глядя на толпящихся возле стойки мужиков. «И хоть ты нас сегодня неплохо разорил, на жалование рассчитывать тоже можешь». Квест свой в доску завершён. Получен статус «Стражник». Получено расположение капитана стражи. Открыта возможность ежедневного получения жалования. Для его получения обращайтесь к Берену. Пойдем, бросил капитан, направляясь к одной из пустующих лавок. Надо это обмыть, тем более ты сам организовал сегодня добавку. Лорен! Эй, Лорен! Да, девушка протиснулась сквозь толпу, ловко увернувшись от чьей-то здоровенной лапы, попытавшись ущипнуть ее зазад. Два пива, раз уж сегодня гуляем, кивнул Брен, усаживаясь поудобнее и все еще косясь на толпу мужиков, собравшихся перед стойкой. И тут я, наконец, понял, что у меня трясутся поджилки и руки, а по спине стекает холодный пот. Тогда перед разъяренной толпой страха как будто не было. Все силы и мысли были направлены на поиск выхода из ситуации, а теперь, когда мозги немного подразгрузились и начали отрабатывать варианты развития событий из разряда «А если бы…» «Если бы толпа качнулась вперед чуть раньше, чем я начал говорить…» если бы в голову не пришла та идея с пивом, если бы... Дерьмо! С этим надо завязывать. Все случилось, как случилось, и закончилось более-менее хорошо, так что нечего об этом переживать. Пытаясь немного успокоить скачущие в черепной коробке обрывки мыслей, я приложился к кружке с пивом и глянул на капитана, Мм, да, раз уж меня теперь официально приняли в деревенское ополчение, было бы неплохо узнать о своих новых обязанностях. Не просто же так они бойцам жалование платят. Так, собственно, начал было я, но Берен будто прочел мои мысли. Что тебе на службе делать предстоит? Продолжил за меня он. О, много чего. «В основном, конечно, мы пока занимаемся патрулированием деревни, охраняем ее по ночам от нечисти, да разнимаем вот такие пьяные драки. Но совсем скоро нам предстоит очень большое дело». «О как!» – поднял бровья. «И что же за дело? Какой ты у нас любопытный!» Голос капитана внезапно стал жестким и холодным, а рука снова легла на эфес меча. Всё тебе покажи да расскажи. Небось, чтобы ты потом побежал и пересказал это своим дружкам-бандитам». Он буквально прожигал меня своим испытующим взглядом. А я сидел и не знал, что ответить. Только открывал рот, как выброшенная на берег рыба. Слишком уж внезапная смена настроения случилась у Берена. Да и опровергать его слова мне попросту было нечем. Все, что мог, я рассказал еще у старосты. «Да расслабься ты!» – хохотнул капитан и хлопнул меня по плечу. Все равно эти планы давно уже не секрет. Соберем ополчение и пойдем бить бандитов!» «О как!» М «Да, с моим везением стоило чего-то подобного ожидать. Только подумал, что более-менее устроился в тепле, безопасности, кормежке и жаловании, и тут на тебе!» Собирай манатки и вали на войну, и пусть воевать придется не с хорошо вооруженной и обученной регулярной армией, но измазанному в говне арбалетному болту глубоко и искренне плевать, кто его выпускает, королевский гвардейц или местный оборванец-обосранец. если попадет конец не мгновенно, так потом от заражения крови. И много у нас э, сил поинтересовался я. «Сил!» — помрачнел капитан. «Да какие тут силы! Двадцать мужиков с вилами, и то умеют ими разве что сено тягать. Конечно, есть еще с десяток стражников, кое-как вооруженных и кое-что соображающих в военном деле, но этого все равно мало для полноценной облавы». «Да уж, не густо. Конечно, капитан может прибедняться и сливать мне дезу, Все еще подозревая в шпионаже на тех самых бандитов. Вот только по пути к таверне нам навстречу не попалось ни одного стражника, а еще дозорных на воротах было только трое. Да и то, что капитан самолично пошел разнимать пьяные драки, тоже кое о чем говорит. И? У нас есть какой-то план?» «Есть!» – кивнул капитан. «Сделать из того сброда, что у нас есть, хоть какое-то подобие армии, но и тут имеется ряд проблем, которые предстоит решить. Например?» «Например, кладбище и трупоеды. Пока они там шастают, мы не можем оставить деревню без охраны, а для облавы нам понадобятся все силы, какие есть». «Другая проблема снаряжения. У нас, конечно, кое-что осталось от королевских войск, но ты сам видел, этого совсем немного и оно в плохом состоянии. Нужны топоры, копья, щиты и хоть какое-то подобие доспехов. Брен поможет нам с этим, но у него нет нужного инструмента и материалов. Их можно достать и в живице, в его кузнице. Эту деревеньку сожгли еще во время войны». Но Брен успел припрятать все ценное, прежде чем сбежать сюда. Так а почему до сих пор туда никто не сходил? поинтересовался я. Были добровольцы, покачал головой капитан. Трое ушли, вот только назад вернулся лишь один, оборванный, обосранный и весь в крови. Говорил, что посреди деревни, Брен замолк, вспоминая, что именно рассказывал выживший. Сидит какая-то кудлатая хуйня, которая рвет в клочья всех, кто к ней подойдет. Вот как. Знакомая история – это работа для ведьмака. Вот только не факт, что они или их аналоги в этом мире есть. А даже если и есть, то вряд ли у местных найдется нужная сумма, чтобы кого-нибудь из них заинтересовать. Правда, это не мои проблемы. «Я ну ни разу не охотник на монстров, и лезть туда не...» «Так что завтра я выделю еще пару ребят», — оторвал меня от мыслей Берен. «Вы пообщаетесь с кузнецом и прогуляетесь до живицы. Посмотрите, что там такое поселилось». «Но...» — хотел было возразить я, но капитан просто не дал мне закончить. «Чем быстрее Брен примется за работу, тем больше у нас будет шансов перебить бандитов», – продолжил Брен. «Поэтому с этим лучше не затягивать. Тем более я не прошу лезть вас в центр деревни. Просто посмотреть, что там, оценить обстановку и по возможности по-тихому вытащить из тайника инструменты и материалы». «Ну, замечательно. Я так понимаю, отказаться у меня возможности нет, по крайней мере, без потери уважения и расположения капитана. Придется идти хер знает куда, рисковать собственной задницей там, где эти самые задницы уже двоим оторвали и, возможно, сожрали. А за вашу храбрость я выплачу каждому по пять бронзовых альдингов». Добавил капитан. «Кроме того, мы наконец-то сможем ремонтировать наше оружие и доспехи, а то без своих инструментов бренд может разве что коней подковать, да косы точить». «Хоть какое-то поощрение. Если я правильно понял, бронзовая монета – это тут довольно серьезные деньги. Пять сотен кружек пива. Лошадь на это вряд ли купишь, но вот приличные доспехи справить можно». «Наверное. По крайней мере, после такого у меня появится вариант взять деньги и свалить куда подальше, не ввязываясь в заварушку с бандитами. «Ладно, договорились», – кивнул я, – «но ничего не обещаю. Боец из меня хреновый, так что кудлатую хуйню я вряд ли смогу завалить. А если она сидит своей жопой прямо на тайнике кузнеца, то и инструменты вытащить у нас не получится». Еще раз». Тяжело вздохнул капитан, сделав скорбное лицо. «Пришли, посмотрели. Если пусто обыскали тайник, ушли. Никаких сражений, никакого геройства. Все ясно. Мне не нужны еще три трупа». «Да уж, я с ней некуда. Впрочем, ладно. Не так уж это и тяжело, в конце концов». Вряд ли по пути к разоренной деревне нас будет ждать засада. Смысла – караулить пустую дорогу, по которой много месяцев никто не ходил. «Ладно, а что планируете с кладбищем делать?» – поинтересовался я, отхлебывая пиво. «Это уже второй шаг», – покачал головой Берен. «Как только Бренд получит нужные ему инструменты и отремонтирует наше снаряжение, я созову ополчение». Мы наведаемся на кладбище и убьем каждую погонь, которую там встретим. Звучит, конечно, неплохо. Вот только не окажется ли трупоедов слишком много для отряда из десяти плохо обученных бойцов? Конечно, если у каждого из них будет хотя бы гамбизон с кольчужными вставками, это несколько увеличит шансы даже против пятерки таких тварей, но... Зараза! Даже та, которая за мной бежала, была слишком уж здоровой, и чтобы завалить ее, потребовались усилия трех человек. Если они навалятся на нас одновременно, то у бойцов просто не будет шансов. Ладно, проблемы нужно решать по мере их поступления. А третий натренировать новых ополченцев и вломить по бандитам, поинтересовался я. Это четвертый покачал головой Берен. «Еще нужно выяснить, что за сектанты поселились в развалинах монастыря. Нам они проблем пока не доставляли, но не внушают они доверия». М да, еще одна проблема, причем куда менее понятная, чем предыдущие. Что это за сектанты, сколько их, чему поклоняются и, самое главное, чем опасны. Раз уж в этом мире есть магия, то и их боги могут оказаться вполне себе настоящими, а богов лучше не злить без нужды». Корчма потихоньку пустела. Люди расходились по своим домам и начинали готовиться ко сну. Пора было сворачиваться и нам, но у капитана на этот счет оказались свои планы. «В общем, служба наша опасна и трудна», – подвел итог дискуссии Берен. И пускай некоторым она порой не видна, дело это нужное и исключительно полезное. «Ладно, пойдем». Он неловко поднялся со скамьи. «Тут уже ничего интересного не произойдет». «А мы куда?» – поинтересовался я, направляясь к выходу вслед за Береном. «Как куда?» – удивился капитан. «В дозор, на ворота. Деревню-то охранять кто будет?» «Понятно». Поспать мне сегодня не судьба, а завтра тащиться к сожжённой деревне. Хорошо хоть пиво совсем не пьянило. По правде говоря, закрадывались подозрения, что корчмар его не слабо поддажил водой, из-за чего оно напоминало чуть гирьковатую водичку с пеной. Солнце уже скрылось за соломенными крышами низеньких домиков, и теперь лишь расплескавшийся по небу багрянец напоминал о растворяющемся в сумерках дне. Хлопали закрываемые на ночь ставни, скрипели прилаживаемые к толстым дубовым дверям засовы. Где-то заунывно и протяжно выла собака. «Кровавый закат! Плохая примета!» – сплюнул Берен, глядя на небо. Больше он ничего не добавил. А что именно это значит, я спрашивать не решился. Однако воображение мне тут же устужливо нарисовало не самую приятную картину. Десятки сутлых, но фигур, бредущих через засеянные поля к деревенскому частоколу, когтистые, нервно подрагивающие лапы, раскрытые в хищном оскале пасти, налитые кровью глаза. По спине пробежала струйка холодного пота, и мне пришлось помотать головой, чтобы хоть как-то отогнать мрачные мысли. Сразу к воротам мы не направились, по пути брян постучался в еще несколько домов. Вышедшие к нему мужики оказались бойцами местного ополчения, были не слишком довольны предстоящим ночным дозором, но перечить ему не стали. С каждым из них он перебросился лишь короткими фразами, приказав одному поднимать всех бойцов, а другому проверить, хорошо ли кметы заперли двери своих халуп. «Потом мы направились обратно к казарме. Взяли копья. Похоже, Брен воспринимал знамения вполне серьезно. Странно, прошлой ночью мне показалось, что он довольно презрительно относится к суевериям, по крайней мере к тем, которые были связаны с богами. Может быть, капитан что-то знал, но пока не хотел делиться». На воротах нас уже ждал еще один паренек, тот самый, что утром калашматил дубинкой соломенное чучело. Верно. вместе мы помогли капитану подняться на небольшой деревянный помост над деревенскими воротами. Я закинул наверх свое копье и неловко вскрапкался следом за ним. Гамбизон довольно сильно сковывал движение. Немного отдышавшись, капитан тут же начал командовать. «Генри, Вернон, возле стены стоят самострелы», – он указал на три небольших самодельных арбалета, – «подготовьте их к стрельбе. Вернон, ты уже неплохо умеешь с ними управляться, так что тебе и стрелять. Генри, ты на подхвате». Несмотря на небольшие габариты, тетива у самострелов натягивалась очень тяжко. Никакими воротами они, естественно, снабжены не были, крюка или козьей ножки тоже не наблюдалось так что взводить их приходилось, уперев в деревянный помост и натягивая бычью жилу двумя руками. Закончив с последним, я распрямился, отерся пот и с завистью поглядел на перчатки капитана. Зараза, а ведь мог бы и поделиться ими или на крайний случай хотя бы помочь. По крайней мере, не пришлось бы руки резать от тетиву. «Факелы не зажигать, не шуметь, за частокол сильно не высовываться, пиздеть исключительно шепотом», – снова скомандовал Берен. Трупоедов привлекает свет и громкие звуки, но пока они не видят и не чуют человека, не слишком-то соображают, где его искать. Вот только в последнее время у них как будто ума прибавилась, то ли какой-то вожак появился, то ли еще что». Хрен его знает, что там в ихней клыкастой башке творится. Так или иначе, лучше лишний раз без нужды не отсвечивать». И мы замолчали, наблюдая за тем, как из-за горизонта на деревеньку наползала глухая и удивительно темная ночь.